Голова двенадцатая. Я с удобством устроился на плюшевом диванчике, откинулся на спинку, благосклонно взглянул на товарина, улыбнулся линори и посмотрел на виды в окне справа, потом в окне слева. И, наконец, в заднем окошке. Там весь вид портила торчащее из багажника Арфа. И Я подумал, что ты с каким-то образом накачал силу в... чего-то там. Ну, чем он на играет и на чем ее таскает? Или задает перемещение в пространстве? Так, телекинез, то есть силу мысли исключаем, будем говорить прямо, туповат. Он вообще-то дух, по логике это должна быть сила духа, но это его последняя истерика. Или сила духа к нервам не относится? У меня сдержанность открылась, когда сила духа была уже под сотку. А он вдобавок творческая личность. И я ищу тот фрукт. Довел бы уже до суицида, беднягу. Да только сразу глотку ему перегрыз. И уши отрезал. И сижу такой удивляюсь. А с чего это он нервный? Значит, будем считать, что тыц прокачал силу духа. Тогда почему мне об этом не поступает никаких сообщений от модулятора? Я сделал мысленную паузу. Модулятор на вопрос не отреагировал, зараза. Хотя программа моя человеческая. А ты с дух эльфа. И мне он формально уже никто. Лук мой живет собственной жизнью. Пусть и с чужими ушами. Просто дух. Просто друг. Пусть он сам при первой возможности перегрызет мне глотку и отрежет что-нибудь. Буду считать его другом. Все-таки это мой первый эльф. Научил меня стрелять. Дрался за меня, как мог. «Вих!» — растроганно проговорил в голове тыц. «Ну, ты, блядь, и сволочь!» Он схлипнул и продолжил с надрывом. «Конечно же, это моя ебучая сила духа!» «Тут или сила духа, или свихнуться нахуй, как ты погоняешь!» «Очень рад за тебя, дружище!» — подумал я участливо. «Сила духа ведь остается с тобой в новом рождении, верно?» — Верно, — проговорил он, и вдруг резко повысил голос. — Сам ты туповатый, а я вон арфу осваиваю на слух. — Правда на слух? — восхитился я. — Вот молодец. — Правда, — довольно проворчал тыс. — Хочешь, тебя поучу? — У меня слуха нет, — заявил я решительно. — И ты прав, я тупой. — Ну, ты еще подумай, — сказал он. — Музыка вообще полезная, развивает и успокаивает нервы. — Хорошо. — Подумаю, — ответил я, удавив зародышем и слишком, что по нему неосузбенно заметно, как музыка успокаивает. — Подумать такое означает неминуемое развитие дискуссии, а творческие личности в общении все-таки утомительны. — Скажем прямо, просто заебывают порой. — Вот и Ленора как-то странно на меня смотрит, будто что-то хочет сказать, но не решается. — Я сделал доброе лицо. — Хоть и мало света в салоне, у эльфов острое зрение. Вот сделал я лицо и обернулся к ней. — Вих, ты же перед битвой должен обратиться к воинам клана, — сказала она. — Я накидала несколько тезисов. — Послать тебе в чате? — Ну, давай, — согласился я добродушно. В голове пропела свирель, появилась отметка о новом сообщении. Я кликнул значок клана и открыл ее послание. Блин, вот кому она это писала? Одни эльфийские завитушки. Где-то должен быть переводчик. Нету. А где тут техподдержка? Неожиданно что-то щелкнуло, как ветка сломалась. Что хотел? Раздался в голове неприятный голос. Ты кто? Подумал я. Техподдержка, ответил голос. Мысли, что ли, читаете? Возмутился я. Ты подумал, техподдержка при активном приложении клана. Со скукой пояснил голос и зевнул. «Думай быстрее, что случилось?» «А мне письмо написали по-эльфийски», — подумал я. «А ты не знаешь эльфийский? поразился голос. «Ну и вождь у нас нахуй!» «Что в письме?» — спросил я сдержанно. «Так, ага, ну...» «Лучше удали», — проговорила в голове. «Это я сам решу», — начал я закипать. «Если нет переводчика, сам переводи». Только я без рифма, сказал он. Значит, э, над темную землей встает, э, пусть светило, нас битва ждет, не сыму, пусть боец, раздвинет пред тобой тьма, э, допустим, половинки. Ванзае, э, очень глубоко, э, стрелы конец, наконечник. — поправил я и подумал. — Понятно, дальше не надо, благодарю. — Не за что, обращайся, — ответил голос и с легким щелчком пропал. А я загрустил. Это явно какое-то неправильное фэнтези. Человеческая журналистка без мата не абзаца не напишет. Эльфийская писательница на человеческий без мата не переводится. Причем, если Кэрри еще можно регулярными пиздичками как-то исправить... то что с Ленорой делать, хрен ее знает. Она же, получается, по-эльфийски так мыслит. — Ну как? Понравилось? — робко спросила мой советник по идеологии. — Очень, — сказала я искренне и продолжил строго. — Но обращения не будет. Для секретности. — Почему секретности? — испуганно прошептала Ленора. — В твоем тексте содержатся элементы плана, — проговорил я страшным голосом. Я ненарочно! совсем испугалась девушка. Значит, тебе пока нельзя разговаривать ни с кем из рейнджеров, заявил я с умной мордой. Можешь ненарочно проболтаться. Ленора о чем-то задумалась. Экипаж остановился. Я взялся за ручку, однако дверь не поддалась. Посидите в экипаже, пожалуйста, проговорил товарин, поднимаясь, и пояснил, открывая двери. Не хватало еще, чтобы рейнджеры решили, что я поехал на битву с бледнями. Я снова откинулся на спинку, дабы не маячить размалеванной физиономией в окне. Сидел и думал, что это точно неправильная фантазия. Ленора возмущенно молчала. Через минуту экипаж слегка качнулся на рессорах. Я сидел спиной вперед. То есть так сидушки расположены, одна напротив другой. Короче, увидел в заднее окошко, как друид вытащил из багажника нераспечатанную коробку с электирами, под одну корзинку с гостинцами чаги. Ну, совсем эти эльфы охуевшие. Как понятия не имеет о приличиях и частной собственности. Еще я обозвал сволочь. Хотя, что он сказал-то? Что рейнджеры могут подумать, что он сам поехал на войну с блядями... Прямо, бледями никого не назвал. Обижаться вроде бы не на что. В голове пропела свирель. Я кликнул значок нового кланового сообщения. Товарин падло по поручению вождя по-эльфийски обращался к воинам перед битвой. Я снова подумал. Техподдержка! В голове щелкнула. Тот же неприятный голос заговорил. Интересно. Что ты велел сказать перед битвой? А сам как думаешь? — Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, — проворчал я. — Поздравляю, угадал, — сказал голос, практически дословно. В голове щелкнуло, как микрофон выключили. Ленора с еще большим возмущением смотрела прямо мне в лицо. — Нет, эти эльфы охуевают, а виноват опять я. — Ну ее нафиг, пусть смотрит сколько угодно, не буду замечать. Наконец Варин поднялся в салон, уселся и хлопнул дверцей. Экипаж сразу тронулся. На день он протянул мне деревянный прямоугольничек с эльфийскими письменами на веревочке, амулет. И я без комментариев в покладисто повесил его на шею и спрятал под куртку. С этого момента стартовал обратный отсчет. Езды от поселка до поста примерно сорок минут, да на суету всякую прибавим четверть часа. Я вошел в чат и написал Рексу «Разбирайте завалы у ворот, через час будьте готовы их открыть». «Принято», — пришел его ответ. Молча отвернулся к окну с намерением поднакопить времени в запасец. Только выключил сознание, впал в уютное «Нигде и никогда». В голове прозвучала свирель. «Сообщение от Ленора, как и следовало ожидать». Сколько она продержалась? «Блин, всего минутку накопил». и что островухая барышня пишет. — Ну, ты так и будешь молчать? — О чем говорить? — написал я в ответ. — Тебя тут недавно назвали блядью, — начала Ленора сразу с крайностей. — Это не меня, — ответил я. — А кого? — уточнила она. — Догадайся с трех раз, — уклонился я от прямого ответа. Она зависла на минутку и перешла к другой теме. — А какого хуя эта таблезла и шаг обращается к клану без спроса? — Спроси его, — посоветовал я. — Я, сука, заместитель по идеологии. Ты скажи ему, еще раз так сделает, и я ему рожу расцарапаю. — Давай ты расцарапаешь ему рожу прямо сейчас, — предложил я. — Спишем на боевые ранения. — Не, сейчас нельзя, — написала она. — У меня в записях уже значится, что ты перед битвой погрузился в размышления, и никто не смел тебя тревожить. — Отличная идея, — похвалил я. — Вот давай прямо по тексту. Я погрузился, а ты отъебись уже, пожалуйста. — Ой, да ладно. Идите вы оба нахер, — написала Ленора и, видимо, немного успокоилась. Во всяком случае, больше сообщений мне не отправляла. Сидели молча. Я попробовал подумать о задуманном предприятии. Подумалось только, что я не имею права проиграть. Слишком много народов втянул в это дело. Их жизни зависят от меня. Вот и ответственность меня всегда тяготила. Лучше вообще ни о чем не думать, чем я и занялся в свое удовольствие. Вернуло меня в реальность новое сообщение. На этот раз от Товарина. Подъезжаем. Сколько там тебе нужно будет времени для разговоров? В смысле, сколько ждать от тебя ответа? Чтобы начинать за тебя мстить. И я потер подбородок. Это он правильно спросил в закрытом чате. Ни к чему оно, Леноре. Не нужно за меня мстить, написал я в ответ. Если не дам команды атаковать, через час просто возвращайтесь и делайте вид, что ничего не было. Мертвый я вам не помогу. Клан станет не нужен. Потому я и против того, чтобы ты шел, — написал он. Любой другой точно погибнет. Кого ты пошлешь на неминуемую смерть? Да кого угодно, хоть Линору эту. От нее все равно никакого толку. А так будет героиней, — предложил он. — Старик, я не хочу это обсуждать, — написал я. — Решение принято. — Да, вождь, — ответил друид. — Мы проехали еще немного, и экипаж остановился. — Я тебя немного провожу, — сказал товарин. Я тоже, — заявила Ленора. Друид пожал плечами и вышел из салона. Галантно подал девушке руку, помог выйти. Я вылез следом и вздохнул полной груди, оглядываясь. По обе стороны дороги стоял лес. Деревья кутались в легкий утренний туман. Воздух благоухал свежестью раннего утра. В кронах отчасти сходили с ума пичуги. Небо в легких облаках светлело, хотя солнце еще не показалось. Мы стояли на шоссе. Повозка наша съехала на обочину. За нами останавливались вереницы и другие экипажи. Выпрыгивали рейнджеры... Из ближайшего вылезли эльфы с посохами друидов. «Нам туда», — указал рукой товарин, и мы пошли по дороге прогулочным шагом. Вскоре лес закончился. Дорога пошла через поле. Я оглянулся. За нами также неспешно, безмолвно и беззвучно шли эльфы-друиды. За ними рейнджеры. Я отвернулся и больше не оглядывался. Впереди из туманной дымки проявились фигуры солдат с целибардами. Рогатки на дороге. Дальше виднелись силуэты палаток, крытых повозок. Мы подошли к посту. Товарин приподнял посох и звучным голосом возвестил. «Парламентер от клана эльфов Ира просит проводить его к командованию, осаждающей его владение армии". Солдаты переглянулись. Один отошел крытой дерюгой повозки. «Капрал, тут эльфы какие-то!» Сказал он громко. Из повозки вылез воин заспанной физиономии, подошел к нам и спросил неприязненно, «Чего надо?» «Парламентер от клана эльфов Ира просит проводить его к командованию, осаждающей его владения армии. важно повторил товарин «Чего?» — обалдел Капрал. «Веди к начальству, служивый!» — перевел я речь почтенного друида. «А-а-а!» — воскликнул тот. «Ну, пойдем, что ли?» Я посмотрел на Таварина, улыбнулся Леноре и шагнул вперед. Капра развернулся и, чуть сутулившись побрел вглубь лагеря. Я шел за ним, поглядывая по сторонам. Из палаток выходили солдаты, толпились у полевых кухонь, просто шлялись с на плече или без оружия. Лагерь больше напоминал табор. Хотя я не обольщался. Эти парни уже показали, что умеют воевать. А что нет того порядка, который, как мне представлялось, должен быть в армии — вопрос моих представлений. Капрал довел меня до большого шатра, — доложил охранникам. — Вот, пидор какой-то от хочет начальство. — Ну, сам бы его и выеб, — неприязненно ответил ему усатый мудак в доспехах и с алибардой. Нахер привел? — Да с ним еще много таких, — пояснил Капрал. — Короче, я его привел, а дальше сам решай. Охранник обернулся ко мне, будто только увидел и спросил с жалостью, «Ты кто такой? Чудо лесное?» «Я парламентарий от клана эльфов Ира», — начал я. «Может, парламентер?» — усмехнулся усатый мудила «Да», — сказал я, или сдерживаясь. «Ну, заходи», — проворчал воин. Я вошел в палатку. «Служивый» шагнул за мной. Мы оказались в полевом варианте приемной. За столом тщедушный писарь в солдатской форме. У матерчатых стен лавки. — Парламентер от заявил солдат. Сейчас, — ответил Клерг вставая. Он зашел за полок, наверное, что-то там сказал. Однако я ничего не услышал. Писарь вышел и попросил заходить. Капрал чуть подтолкнул меня в плечо. Я направился в начальственный кабинет. Оказался действительно практически в кабинете. Посреди довольно обширного помещения стоял стул с расстеленной картой. У стола стояли пятеро мужиков в военной форме. Что их объединяло? Выправка, форма и усы, но форма у каждого выглядела по-своему. Усы они вырастили разных фасонов, от тонких пижонских до пушистых закрученных, и отличались ростом. Парламентер от эльфов, неожиданно прогудел самый мелкий обладатель мохнатых усов назовись! Облезешь, ответил я. Мне тоже похуй, ваши имена. Просто послушайте, что я скажу. Они дружно ухмыльнулись и изобразили на мортах внимание. Вы осадили крепость, она владение моего клана. Вы сейчас просто все соберетесь и съебетесь отсюда, тогда никто из вас не пострадает. А если не съебемся? Задал вопрос тенарком высокий обладатель пижонских усиков. Тогда пострадает, сказал я, очень сильно пострадает, прям до смерти. Крепыш с ежиком прыснул, я решил добавить. — Насколько я понимаю, кланы эльфов являются по-вашему мубами. Погибшие погибнут навсегда. — Наш ответ — идите нахуй, — презрительно проговорил коротышка с буденовскими усами. — Так и передай там в своем прайде, педрила. Высокий улыбнулся и проговорил любезнее. — Только попрошу испить с нами кофе на дорожку. Мы чтим воинские приличия. — Да обойдусь. проворчал я, положив ладонь на рукоять меча. — Эльф отказывается от кофе? — удивленно воскликнул военный. — Не ссы, чучело! Тут никто не собирается тебя травить. Просто у приличных людей есть обычаи, которые распространяются даже на такое чмо. — Пойдем, парламентер, — проговорил среднего роста обладатель фюрерских усиков. — Обсудим за кофе кое-какие моменты. А мне отчетливо не хотелось никуда идти. Получив отказ, следовало просто сразу их сжечь. Но мне казалось неудобным сразу жечь людей, с которыми я только что мирно беседовал. Ну, отопью чуток из кружки и уйду себе. Сжечь их всегда успеется. Высокий, указав на полок, отделяющий другое помещение, сказал «Прошу» и отодвинул ткань. Чисто из любопытства я вошел в проход и оказался в обычном конторском кабинете. У стен полки с папками, а за столом какой-то клерк в очках с лысинкой на макушке, одетый в серенькую пару. Он поднял на меня располагающее лицо и сказал «Алексей Вихров!» Я непроизвольно кивнул. Клерк проговорил «Присаживайся». Я сел в креслице для посетителей. Он открыл папку, сказал «Так» и принялся читать. «Алексей Вихов, возраст двадцать пять лет, не женат, В гражданском браке детей нет. Образование высшее горный факультет. Перенесен с земли 27 мая сего года по договору с Орденом Истинного Смысла. Маг тьмы и смерти, персонаж с демоном. Он оторвался от бумаги и спросил. — Все верно? — Ага, — сказал. — А в чем дело? — Видишь ли, в программе произошел системный сбой. Дальнейшее прохождение игры с этого момента невозможно. — заявил клерк, участливо на меня глядя. — И что делать? — растерялся а Мы можем вернуть тебя на землю в тот же момент, из которого тебя перенесли, — сказал он. — Для этого тебе нужно выпить эту красную пилюлю. Клерк положил передо мной красную таблетку. — Я представил себе, как окажусь в доме деда, и та Настя снова скажет, что батя умер, и предложит стать писателем. — Все сначала. — Есть другие варианты? — спросил я хрипло. Он положил передо мной синюю таблетку. «Выпей синюю и представь момент, с которого желаешь все здесь переиграть». Я сразу представил себе Еру. «В ювелирный салон». Я не должен заставлять ее себя целовать. Я решительно взял синюю пилюлю и проглотил. Некоторое время ничего не происходило. Вдруг кабинет стал таять. Из смазанных линий плавно проявилась новая картинка. Я сидел в деревянном кресле, пристегнутый к спинке за шею, за грудь и за пояс. Руки привязаны к подлокотникам, ноги к ножкам кресла. Вокруг палатка, а передо мной дружно хохочет четверо каких-то скотов в мантиях и тот самый клерк. «Ха — Ха-ха-ха! — заливался чувак в зеленой мантии. — Как оказывается, просто. Этот ужасный вих поверил в такую чушь. — Да они на земле все поехали крышами от Матрицы и Литр-ПГ! — воскликнул другой. — Да не поверил бы он никогда, если бы я не добыл в Ордене его данные! — воскликнул клерк. Маги в мантиях на него презрительно посмотрели. Самый высокий, видимо, предводитель, насмешливо обратился ко мне. — Вот так, Вих. Ты сам слопал артефакт, блокирующий твою магию и телепатию. Можешь не звать своего демона. Она тебя не услышит и перенестись тебе не сможет. Ты не представляешь, сволочь, сколько нам задолжал. Настал час расплаты».